Прошло несколько месяцев, и любовь Николаевна Романова стала ощущать нечто странное, необъяснимое. Ей казалось, что обстановка накаляется, хотя в чём именно это проявляется, объяснить не смогла бы. Она так чувствовала. В январе 1998 года произошла тысячекратная деноминация рубля. И в обиходе снова после многолетнего отсутствия появилась металлическая копейка. Казалось бы, ерунда, ничего сверхъестественного, и цены на первый взгляд и из-за этого не выросли, но в душе экономиста Романовой ни с того, ни с сего поселилась тревога. Потом в конце марта президент страны отправил без видимых причин в отставку премьер-министра Черномырдина и внёс В Государственную Думу кандидатуру малодово никому неизвестного Сергея Кирьянка Госдума встала на дебы и утверждать Кирьянка не захотела. Правда, с третьего раза кандидатура всё-таки прошла, но только потому, что возникла реальная угроза роспуска парламента. Люди стали ещё тревожнее, и хотя за последние 10 лет о слове стабильность Можно было только с нежностью вспоминать, и все вроде бы привыкли с тем, что в завтрашнем дне никто не может быть уверен. Весной 1998 года у Любы возникло чёткое ощущение надвигающегося краха. Какого? Экономического, семейного, личного? Она не знала. Но ощущение усилилось в мае, когда страну постепенно стала охватывать начитая шахтёрами рельсовая война. Сотни тысяч людей самых разных профессий перекрывали железные и автомобильные дороги, устраивали голодовки на рабочих местах, пикетировали здания областных и городских администраций и даже дома правительства Российской Федерации. И июнь стоял необыкновенно жаркий. Город задыхался в стоячем раскалённом воздухе, и тревожное напряжение стало для Любы почти невыносимым. Каждое утро она с надеждой выглядывала в окно, но не видела ничего, кроме белёсой выгревшей голубизны неба. Никакого намёка на дождь или хотя бы на облачность. "Что с тобой?" спрашивал Родислав, от которого не укрылось необъяснимое нервозность жены. "Что тебя беспокоит?" Самое смешное ничего, признавалась Люба. Ничего не происходит такого, из-за чего надо было бы сходить с ума. Но я тем не менее схожу. Может быть, с Колей что-то. У любой матери есть биологическая связь с ребёнком. Мать всегда чувствует, когда у ребёнка что-то не в порядке. Господи, я даже боюсь подумать, что он Радислав успокаивал её, утешал, предлагал пользоваться услугами любовника Аэллы, хотя последняя информация от него поступила всего 2 недели назад. Люба относила Аэлле деньги, получала подтверждение, что Коля всё ещё ищют, успокаивалась ровно на 2 дня и снова начинала нервничать. Она по нескольку раз в день звонила отцу и Тамаре, она постоянно беспокоилась о Лёле, ей всё время казалось, что вот-вот должно произойти что-то ужасное, непоправимое. Так прошла вся весна и начало лета. В ночь с 20 на 21 июня над Москвой пронёсся страшный ураган, положивший конец удушающей жаре. 11 человек погибло, около 200 получили ранения, тысячи деревьев были вырваны с корнем. Ветер срывал крыши и рекламные щиты, переворачивал припаркованные автомобили. Люба сокрушалась о пострадавших людях, но вздохнула с облегчением. «Наверное, это и есть тот крах, предчувствие которого меня угнетало», — сказала она мужу. «Кажется, меня отпустило немного. Во всяком случае, дышать стало явно легче». Она приободрилась и... Но когда в середине июля Россия получила кредит от Международного валютного фонда, снова впала в тревогу. "Любаша", говорил далёкий от экономики Родислав. "Ну что ты паникуешь? Где МВФ, а где мы с тобой? Они дали нам кредит, и слава богу". "Ой, не уверена", качала головой Люба. "Ой, не уверена. Посмотрим, что будет дальше". Наверху считают, что нашу экономику можно этим спасти. Если в течение максимум 2 недель ничего не произойдёт, можно считать, что они правы. Но если эффекта от этого кредита хватит всего на 2 недели, значит, наша экономика в таком состоянии, что ей уже помочь невозможно. Тогда в течение ближайшего месяца жди беды. Всё рухнет. Она целыми днями просиживала в кабинете Андрея Бегорского, который с вниманием отнесся к ее предчувствиям и требовал, чтобы главный бухгалтер Романова вместе с ним разрабатывала пакет упреждающих мер на случай финансовой катастрофы в стране. Идей у Любы было хоть отбавляй, и ни одну из них Бегорский не отверг, предварительно не обсудив досконально. Я смотрю, Любаше, тебе стало нужнее, чем я. Однажды сказал Бегорскому Владислав, пряча ревность. Сейчас, да, честно признался Андрей. Но как только мы разработаем и примем программу выживания, подключаешься ты и начинаешь её реализовывать. Так что не расслабляйся. Твой час настанет с минуты на минуту. А вообще-то Любка меня приятно удивляет. Я ведь брал её на работу просто из сочувствия. чтобы она денег побольше зарабатывала на содержание твоих, между прочим, детей. А теперь с ужасом думаю, что было бы, если бы я её не взял. Я бы точно пропал. У неё потрясающее чутьё. Она меня от десятков провальных контрактов спасала. Поэтому, если она говорит, что опасность на пороге, я ей верю, без оговорочно. Договорённость о кредите МВФ была достигнута 13 июля. 21 июля деньги были переведены, а 23 июля рухнул рынок ценных бумаг, курсы которых снова поползли вниз. Положительного эффекта хватило ровно на два дня. Теперь всё, объявил Беговский. Начинаем действовать по антикризисному плану. Срочно сбрасываем все ГКО и валютные облигации. Всё, что можно обналичиваем и переводим в доллары. Всё, что должны иностранным партнёрам, немедленно проплачиваем и никаких новых сделок с ними не заключаем. Пока. Почему? Не понял, Родислав. Потому что если объявят дефолт, а твоя жена считает, что его обязательно объявят, мы не сможем ни с кем расплатиться, а это приведёт к потере репутации. и расторжению деловых отношений. Мы с тобой так тщательно выбирали этих партнёров, мы так старательно строили доверительные отношения с ними, что я не могу и не хочу этим пожертвовать. Кризис рано или поздно закончится, и наши партнёры ещё будут нам благодарны за то, что мы их не подвели и не подставили. Но если мы не заключим с ними очередные контракты, у нас получится простой в производстве. возразил Владислав. И мы потеряем доход. Пусть потеряем. Сейчас потеряем, зато потом наверстаем. Если случится дефолт, тысячи российских предприятий не смогут расплатиться со своими зарубежными партнёрами. И к чему это приведёт? Во-первых, партнёры не дополучат прибыль, и многие из них, особенно мелкие и средние фирмы и фирмочки, для которых Россия основной контрагент, скорее всего, разорятся. Во-вторых, даже если они выживут, они ни за что не станут потом сотрудничать с такими ненадёжными партнёрами, и придётся нашим предпринимателям начинать всё сначала, искать новых партнёров, заключать новые договоры, а это время, в течение которого они будут стоять без прибыли. Мы же своих партнёров сохраним и как только ситуация позволит, продолжим сотрудничество. А если дефолта не будет, Если не будет, то получится, что мы просто заморозились на пару-тройку месяцев. Да, мы потеряем какую-то прибыль, но если мы потеряем наших партнёров, это встанет нам намного дороже. Можешь мне поверить? Тоже Любаша просчитала, усмехнулся Владислав недоверчиво. Конечно, кивнул Андрей. Она у тебя всё может просчитать. Кстати, имей это в виду. И ещё одно, Я принял решение создать у нас в холдинге службу экономической безопасности. Давно пора было это сделать. Твоя жена эту службу возглавит. Хватит ей в бухгалтерах сидеть. Пусть и в главных. Это не её масштаб. Она может гораздо больше. Спасибо, широко улыбнулся Владислав. Она обрадуется. Можно ей сказать, или она уже знает? Ещё не знает. Можешь сказать. улыбнулся в ответ Бегорский. — Вообще-то я сам хотел ее порадовать, но поскольку ты муж, у тебя и право первой ночи. Прямо из кабинета Бегорского Радислав помчался на шестой этаж к Любе. Она сидела бледная, с темными кругами под глазами после нескольких бессонных ночей. То есть ночи были не полностью бессонными. Бегорский отпускал ее с работы около полуночи, но ей дома приходилось еще готовить еду и стирать, и гладить, а в шесть утра уже вставать, и Люба катастрофически не высыпалась. — Любаша, собирайся, пойдем обедать в ресторан, — торжественно объявил Радислав. — У нас есть повод. Люба послушно поднялась и стала переобуваться. У нее в последнее время отекали ноги, и она, приходя на работу в туфлях на шпильках, В своём кабинете меняла их на просторные босоножки без каблуков. В этих босоножках она работала за столом, но если нужно было выйти из кабинета, снова надевала шпильки. На работе она не могла позволить себе быть не на высоте во всём, вплоть до обуви. А что случилось? спросила она по дороге к лифту. В ресторане, скажу, загадочно произнёс Владислав. Он искренне радовался за жену, ему так хотелось, чтобы у неё всё было хорошо, чтобы у неё всё получилось и чтобы она ни о чём не тревожилась. Чувство вины из-за Лизы с годами притупилось и уже не беспокоило так остро, но постоянное стремление сделать Любе что-нибудь приятное осталось. Ресторан, куда они иногда ходили обедать, находился совсем рядом, и машину брать не стали. Прошлись пешком. Люба выслушала новость с бесстрастным лицом и скупа улыбнулась. Роденька, я даже не знаю, как к этому отнестись. Это так неожиданно. А вдруг я не справлюсь? Будет стыдно. Андрей на меня понадеялся, а я не оправдаю доверия. Может, лучше оставить всё как есть? Я буду главбухом. А если Андрюше и тебе нужны мои консультации, то я всегда готова. ты поговори с ним. — Глупости, — отрезал Радислав. — Ты с Андрюхой работаешь много лет, он твои возможности изучил, и если он считает, что у тебя есть потенциал, то он не ошибается, и не думай ни о чем плохом. Что ты заранее беспокоишься? Все будет отлично. Ты у меня умница редкостная. У тебя все получится. Он протянул руку и... и погладил лежащую на столе ладонь жены. От этого жеста веяло покоем, стабильным браком и нежностью. И Любе на мгновение показалось, что нет ничего плохого в их жизни, никаких обманов, никаких глупых договоров, никакой Лизы с ее обременительными детьми, а есть любящие друг друга муж и жена, счастливо прожившие вместе тридцать четыре года. — Тридцать четыре года, — пробормотала она. «Что — Что? — переспросил Радислав. — Мы вместе уже тридцать четыре года, — пояснила она чуть громче. — Это если считать со дня свадьбы, а знакомым и больше сорока. Ужас, да? Даже подумать страшно, как давно мы друг друга знаем. — Слушай, мы же в этом году годовщину свадьбы не отметили, — вдруг спохватился Радислав. — Да. Ему стало неловко за то, что он забыл, не поздравил Любу, не купил цветы, не говоря уж о подарке, второй раз за все годы. В первый раз это случилось тем злосчастным июлем, когда он уходил к Лизе. Это я виновата. Закрутилась на работе, целыми днями составляла программу минимизации убытков при кризисе, сидела у Андрюши. Прости, роденька. Ты на меня не обижаешься? Конечно, он не обижался. И был искренне рад тому, что вроде бы и не виноват ни в чём.